Научный подход Из рассуждений Латаны и Дарлея можно сделать интересный вывод. Надежда жертвы, находящейся в экстремальной ситуации, на то, что в толпе она окажется в безопасности, может не оправдаться. Скорее, человек, остро нуждающийся в помощи, будет иметь больше шансов на спасение, если поблизости будет находиться один единственный сторонний наблюдатель, а не толпа. Чтобы проверить правильность этого предположения, Дарлей и Латане, с помощью своих студентов и коллег, провели ряд исследований и получили интересные результаты. Исследователи инсценировали различные чрезвычайные ситуации, свидетелями которых были либо одиночные индивиды, либо группы людей. Затем они подсчитали количество случаев, когда неожиданно попавший в беду человек получил помощь. В первом эксперименте, проводившемся в Нью-Йорке, участвовал студент колледжа, который делал вид, что у него припадок эпилепсии. Молодой человек получил помощь в 85% случаев, когда при якобы начавшемся у него припадке присутствовал один прохожий, и только в 35% случаев, когда рядом оказывались несколько сторонних наблюдателей. Поскольку почти все свидетели-одиночки и готовы прийти на помощь, вряд ли будет правильным считать, что наше общество — это холодное общество, где никого не заботят страдания окружающих. Очевидно, что оказать попавшему в беду человеку помощь в адекватном объеме людям часто мешает присутствие других сторонних наблюдателей. С целью оценки роли социального доказательства в возникновении у свидетелей апатии условия эксперимента были несколько изменены. В группы свидетелей различных чрезвычайных происшествий внедрялись специально подготовленные люди. Эти люди вели себя таким образом, как будто ничего чрезвычайного не происходило. Например, во время другого проводившегося в Нью-Йорке эксперимента 75% одиночек, которые видели дым, просачивавшийся из-под двери, сообщали об этом пожарную службу. Тогда как если дым видели трое человек, о нем сообщали только в 38 случаев. Однако реже всего сторонние наблюдатели предпринимали какие-либо действия тогда, когда группа из трех человек включала в себя двоих подставных лиц, которых проинструктировали игнорировать дым. В этих условиях о дыме сообщали только в 10% случаев. В ходе подобного исследования, проводившегося в Торонто, одиночные сторонние наблюдатели оказывали экстренную помощь в 90% случаев. В то время как подобная реакция имела место только в 16% случаев, когда сторонний наблюдатель оказывался в обществе двух подставных лиц, остававшихся пассивными. Подобные исследования проводились на протяжении 10 с лишним лет. Теперь ученые, занимающиеся изучением социальных проблем, знают, когда сторонний наблюдатель, скорее всего, будет предлагать помощь в критической ситуации. Во-первых, вопреки точке зрения, согласно которой мы являемся обществом бессердечных, равнодушных людей, коль скоро свидетели убеждены, что чрезвычайная ситуация действительно имеет место, помощь очень вероятна. В этом случае число сторонних наблюдателей, которые либо вмешиваются сами, либо вызывают помощь, является довольно-таки большим, что само по себе утешительно. Например, в четырех независимых экспериментах, проводившихся во Флориде, были инсценированы сцены несчастных случаев, в которых играл рабочий, занимавшийся техническим обслуживанием. Когда становилось ясно, что человек ранен и нуждается в помощи, ему помогали в 100% случаев в двух экспериментах. В двух других экспериментах, где помощь пострадавшему должна была включать в себя манипуляции с потенциально опасными электрическими проводами, жертва все же получала помощь посторонних в 90% случаев. Необходимо отметить, что такое активное оказание помощи имело место независимо от того, наблюдали ли свидетели за происходившими чрезвычайными событиями поодиночке или в составе группы. Сторонние наблюдатели ведут себя по-другому, когда, как это бывает в самых разных ситуациях, они не могут быть уверенными в том, что наблюдаемое ими происшествие является чрезвычайным. В таком случае жертве скорее окажет помощь одиночный наблюдатель, а не группа, особенно если люди в группе не знакомы друг с другом. Похоже, феномен плюралистического невежества наиболее выраженно проявляется среди незнающих друг друга людей. Поскольку нам нравится выглядеть вежливыми и искушенными на людях, и поскольку мы незнакомы с реакциями тех, кого не знаем, мы вряд ли покажем окружающим свое волнение и сумеем распознать на их лицах выражение озабоченности, когда окажемся в группе незнакомцев. Следовательно, мы можем посчитать критическую ситуацию ординарной, и жертва из-за этого пострадает. На основе полученных данных может быть сконструирована информационно-содержательная модель. Все факторы, которые снижают шансы жертвы на помощь сторонних наблюдателей в экстремальной ситуации, имеют место в большом городе, в противовес сельской местности. Первое. В отличие от сельской жизни, городская жизнь шумная, суетливая, порой напоминает водоворот. Городскому жителю трудно бывает быстро и правильно оценить ситуации, с которыми он сталкивается. Второе. Города отличаются многолюдностью, следовательно, люди редко бывают одни, когда оказываются свидетелями чрезвычайного происшествия. Третье. Жители больших городов знают гораздо меньшее число живущих рядом по сравнению с жителями маленьких городков. Поэтому жители больших городов с большей вероятностью окажутся в группе незнакомцев, когда станут свидетелями чрезвычайного происшествия. Эти три основные характерные черты урбанистической культуры – беспорядочность, перенаселенность городов, незнание друг друга – соотносятся с факторами, которые, как показывают исследования, снижают активность сторонних наблюдателей в отношении оказания помощи жертвам. Следовательно, мы можем объяснить, почему в таком большом количестве чрезвычайных случаев в городах имеет место бездействие свидетелей. Причем для этого совсем не обязательно прибегать к таким зловещим концепциям, как урбанистическая деперсонализация или мегаполисное отчуждение.